Вход находился на внутренней стороне подковы. Два ноздреобразных отверстия зияли огромными подвалами. «Неплохая дверца. Здесь фунтов сорок», – оценил Даллас, запрокинув голову. Он пытался разглядеть скрытый в тумане верх шлюза. «Ребята, здесь открыто», – Кейн забрался на валун, подбираясь к огромному тоннелю. «Там вдали есть свет». Может, еще кто-нибудь оцелел? Может, но надо быть очень осторожными. Лучше держать оружие наготове. Три силуэта приблизились к ноздрям входа, и изображение исчезло. Эш усилил мощность сигнала еще, но тщетно. Обшивка чужого корабля полностью экранировала любые волны. На центральном экране мамочки. Высветилась крупно набранная фраза. «Прохождение сигнала невозможно».